Мовзалей. Помню, подслушала разговор в первоклашек. Один объяснял другому, что мавзолей это такое место, на котором стоят руководители страны. Улыбнулась и прошла мимо. Вспомнила своё пионерское детство и фразу, втёршуюся в память: "С трибуны мавзолея народ приветствует руководителей партии и правительства". Что ж, настала пора объяснить первоклашкам, что же такое мавзолей и почему он так называется. Любому взрослому известно, что мавзолей это величественное погребальное сооружение, гробница, трибуна, сорожённая над гробницей это уже изобретение эпохи социализма. Разумеется, ничего подобного вы не встретите в других знаменитых мавзолеях. Старейший из сохранившихся Пантеон в Риме Первоначально он был построен как храм для всех римских богов, а с эпохи Возрождения его стали использовать как гробницу. Здесь, в частности, похоронен гениальный художник Рафаэль. Один из красивейших мавзолеев мира Тадж-Махал в Агре. Император Шах-Джахан возвёл его, чтобы увековечить память своей обожаемой жены. Но для того, чтобы узнать, почему мавзолей называется именно так, а не иначе, Надо вспомнить другую историю любви. Для этого мы перенесёмся во времени и пространстве. Итак, IV век до нашей эры. Город Галикарнас. Это территория современной Турции, а точнее город Бодрум, в котором любят отдыхать русские туристы. Правил тогда в этих краях царь Мавзол. Могущественный был человек, жестокий и суровый. Нежным и страстным грозный царь был только со своей женой Артемиссией, и Артемиссия души не чаяла в муже. В записках древних римских историков можно прочитать следующее: Любовь Артемиссии к Мавзолу была сильнее всех человеческих страстей. Когда смерть пришла к Мавзолу, она приказала превратить его кости в прах, смешала прах с духами и, добавив воды, выпила. Артемисия хотела быть живым памятником мужу, но понимая, что и сама смертна, возвела в память о нём усыпальницу, столь прекрасную, что её стали считать одним из семи чудес света. По имени мавзола её называли мавзолеем. Мавзолей простоял 19 веков, а в 15 веке был разрушен радовскими рыцарями. Галикарнасской гробницы давно нет, а слово мавзолей продолжает жить.